Глава 3. Ярдли снова посмотрела фотографию Олсонов. Оба были перепачканы кровью от перерезанного горла и плеч до рук и спины. Волосы Обри стали от нее матовыми. Голова Райна была чуть повернута в бок, и был виден один остекленевший глаз, уставившийся в никуда похожий на глаз рыб на открытых летних рынках в Сант-Монике, где Ярдли выросла. «Это не моя епархия. Вы задерживаете подозреваемого, собираете улики, подозреваемых нет. Если честно, у нас вообще мало что есть». «У нас ни хрена нет», — вставил Ортис. Болдуин снова посмотрел на фотографию. «Он не убирает свой планшет, не выключает его», — подумала Ярдли. «Он хочет, чтобы я это видела. Он в отчаянии». «Оскар прав», — сказал Болдуин. «У нас нет ничего. В том смысле, что вообще ничего. Сексуального насилия не было. Взлома не было. Насколько можно судить, ничего не пропало». В первом случае полиция Лас-Вегаса считала, что это могло быть всё что угодно. Деловой партнёр, попавший на деньги, месть, любовник одного из них. Но когда кто-то из Сен-Джорджа увидел эту сцену и позвонил им, они сообразили, что к чему, и связались с нами. Я сперва даже не узнал почерк убийцы — но вчера вечером на работе развесил на доске фотографии из дела Динов и вдруг вспомнил, где уже видел подобное. Достал фотографии с мест преступления Эди, Они практически идентичные. Практически. Естественно, женщины на них не раздеты, поскольку сексуального насилия не было, и убийца, уходя, закрывает за собой дверь в спальню. Эди никогда так не делал. Болдун поставил руки на стол и сплел пальцы. «Джессика, мне нужна твоя помощь. Никто не знает дело Эдди лучше тебя». Ярдли вспомнила, что в самое ближайшее время должно состояться рассмотрение последней апелляции Эдди, после чего будет назначена дата казни. Она пожалела о том, что этого уже не произошло. «Я так полагаю, ты шутишь». «Сказала Джессика, глядя Болдуину в лицо. «Я последняя, кто хоть что-то знает о Бэдди Келли. «И это не моя епархия, Кейсон. «Вы ведёте расследование. «Когда у вас что-то будет, готовьте материалы в суд, «и если это дело поручат мне, я ознакомлюсь с ним, и мы будем работать». «До тех пор, пока у вас не будет задержанного или хотя бы подозреваемого, которому следует присмотреться внимательнее, я вам ничем не смогу помочь. И вообще, с какой стати ты занимаешься этим делом? Раз изнасилования не было, это преступление не относится к федеральным. Пусть с ним разбирается местная полиция». Адриан Дин работал в информационном отделе управления по борьбе с наркотиками. Сидел в кабинете, писал программы, обучал других людей и всё такое. Но формально он работал в федеральном правоохранительном ведомстве. Поэтому я сам вызвался расследовать это дело. Я рассудил, что к нему также можно добавить Олсонов и... Он помолчал. «И всех тех, кто будет дальше». Я Ардле старалась изо всех сил сохранять внешнее спокойствие, Однако желудок у неё завязался узлом, и она вспотела. В правоохранительных органах царят законы патриархата. Всю свою службу в федеральной прокуратуре Джессика из кожи вон лезла, чтобы никто не увидел в ней ни намёка на слабость. Её бывшая начальница, вышедшая в пятьдесят лет на пенсию и открывшая ресторан, как-то посоветовала ей – Покажешь свои чувства, и ты просто эмоциональная женщина, которой нельзя доверять. Будешь держать их в себе, и ты холодная сука, которой нельзя доверять. Выбирай, что тебе больше нравится». «Это ещё не всё, Джесс», — снова заговорил Болдуин. «Мне ещё не приходилось читать о таком абсолютно чистом месте преступления. По моей просьбе, Криминалисты в течение 12 часов собирали там каждую пылинку. Ничего. Мы даже не можем сказать, каким лезвием пользовался убийца, поскольку он специально разорвал раны пошире, чтобы скрыть это. «Эти два преступления разделяют три недели», — добавил Ортис. «То есть у нас примерно две с половиной недели до следующего, если только ему не захочется ускориться». Я хочу сказать, он, наверное, может остановиться, но мы так не думаем. «Правильно? Я хочу сказать, вы ведь знаете, что это такое?» «Я это знаю». Болдуин бросил строгий взгляд на своего напарника. Оскар имел в виду совсем другое. Он просто хотел сказать, что у тебя, с твоим образованием и опытом, могут возникнуть какие-нибудь полезные мысли». «У вас есть толпы психологов-криминалистов, готовых вам помочь». Ярдли невесело усмехнулась. «Я вам не нужна». «Да, они готовы помочь, чтобы засветиться в новостях, а не поймать его». Взяв портфель, Джессика встала. «Извините, я не следователь. Я прокурор. Найдите того, кто вас интересует, и дайте мне знать, когда потребуется ордер на арест. Больше я вам ничем не могу помочь». Выйдя из комнаты, она дождалась, когда у неё за спиной щёлкнет закрывшаяся дверь, и лишь тогда оперлась о стену, с трудом втягивая воздух, словно ей приходилось дышать сквозь толщу песка. Эдди Кэл. По профессии он был художником и скульптором. Из тех, кто всегда ходит в джинсах и футболке, заляпанных разными красками — Ярдли очень любила это в нём, полное безразличие к мнению окружающих. Она находила это неотразимым. Лишь потом, когда всплыли совершенные им убийства, Джессика поняла, что у него это получалось бессознательно. Эдди в прямом смысле не мог поверить в то, что другие люди существуют отдельно от его восприятия что у них есть собственные мнения и чувства, не совпадающие с его чувствами и мнениями. «Они просто тупые свиньи», — сказал как-то Эдди о критиках-искусствоведах. Теперь Ярдли сознавала, что это определение относилось ко всей человеческой расе. Неужели и она казалась лишь тупой свинью человеку, которого впустила в свое сердце? Закрыв глаза, Джессика сделала два глубоких вдоха и выдоха, а когда открыла их снова, к ней вернулось внешнее спокойствие. Когда она выходила из здания суда, один из приставов вежливо попрощался с ней, а она сделала вид, что не услышала его, глядя прямо перед собой».